Глава двадцать Девчонка застыла в воинственной позе на пороге своей спальни. Голубые глаза метали молнии. Напрасно приехавшие блондинки скрылись из коридора, благополучно пропустив разгоравшийся скандал. Стоило Илье провести их к нему, как его снова не поймись чего накрыло. А ведь расчет был именно на это, на чистую физиологию. «Ведь так это, мать твою, в природе работает, или он какого-то хрена сломался?» Глеб просматривал их миловидные мордочки и четко осознавал, что мимолетное развлечение облегчения не принесет. Сколько этим красавицам пришлось бы заплатить, чтобы они сымитировали не оргазм, а искреннее чувство? И возможно ли это? И нахрена ему это? Настроение окончательно испоганилось, и он отправил их в освояси. «Знаешь, ты можешь удовлетворять свои потребности, как тебе вздумается, но это...» Девчонка ткнула, дрожащим пальцем в пустой коридор. «Это уже слишком. Держи своих шлюх подальше от моих дверей». Очень неудачное время она выбрала, чтобы повздорить. С недавних пор бродившие в нем странные, полуоформившиеся мысли и раздражение от того, что их направление ему совершенно не нравилось, усугублялись неудовлетворенным желанием. Адская смесь. А тут еще объект этих бредовых мыслей сам провоцирует ссору. «Кричи громче!» Он вцепился взглядом в ее затянутую халатом фигуру. «Не лишая прислугу из дальних комнат удовольствия получить пищу для кухонных сплетен». Она с легкостью заглотила наживку, метнулась к нему через коридор и прошипела. «В этом случае сплетни более чем заслужены!» «Горе мне!» — сухо сиронизировал Глеб. «Я этого не потерплю!» Она вдруг заговорила со смертельной серьезностью. «Нравится тебе или нет, но я твоя жена!» «Ты штамп! Штамп в паспорте!» — прервал он ее. И не мог предугадать, на что ее подвигнет такой ответ. Хлесткий звук пощечины разрезал тишину позднего вечера. Морщась от боли, в наверняка горевшей ладони она посмотрела ему прямо в глаза. «Ну, а так твой штамп делать умеет!» Щека горела, и эта боль приносила странное удовольствие, потому что он ее заслужил. Он выпросил у нее эту пощечину, как предлог. Как предлог продолжать их непримиримую войну. Кто первый пойдет и раскроет все свои карты? Когда эта маленькая злючка расскажет, что они с дедом задумали на самом деле? Но если она когда-нибудь издастся на милость победителю, то уж точно не сейчас. Сейчас девчонка круто развернулась, вознамерившись безнаказанно сбежать в свою комнату. Не пройдет. Глеб метнулся следом, схватил ее за руку и, невзирая на сопротивление, без труда втащил в свою спальню. Широкие створки за ним захлопнулись. Он повернулся и привалил ее спиной к двери. Девчонка тяжело дышала, но смотрела на него без испуга. Она была в бешенстве. Халат сполз с одного плеча, обнажая узкую бретельку нежно голубой ночной сорочки. Глеб усилием воли. Вернул взгляд на ее ожесточившееся лицо. Заливший его румянец в свете уютных светильников выглядел так, будто пощечина получила она. «Крови моей захотела!» — пробормотал он, разглядывая ее с непонятной для самого себя жадностью. «Бешеное создание! А ты, мерзкое животное, не умеющее держать себя в руках!» В ней не было ничего, что могло бы его привлекать. В ней не может и не должно быть ничего этого. «А разве я должен?» Нежная гладкая кожа горела под его пальцами. «Предлагаешь мне жить монахом? Предлагаю не водить своих потаскушек сюда, даже если это элитное мясо от лучших сутенеров столицы!» «Какие красочные выражения!» — прорычал он. «В каком институте благородных девиц ты их нахваталась?» Если бы он не держал ее за руки, вторая пощечина была бы ему обеспечена. Но все, что сейчас было в ее силах, это испепелять его взглядом. И во взгляде этом явственно читалась жажда крови. Что за суицидальные наклонности у варов? Надеешься, она таки схватится за нож и милосердно прервёт агонию, положив конец твоей многолетней войне за место под солнцем, со всеми включая себя? Ты из любой гимназистки ведьму вытащишь! Выплюнула она и задергалась в тщетных попытках вырваться из его хватки. «Отпусти меня! Сейчас же!» «Даже любопытно узнать, что меня ждет, если я не подчинюсь!» Чем сильнее она вырывалась, тем слабее он сопротивлялся желанию продлить их разговор. «Наградишь меня каким-нибудь новым ярким эпитетом? Проклянешь?» Впрочем, если бы проклятия действовали, он был бы мертв уже дюжину раз. «Для чего ты это делаешь?» Она бросила свое гиблое дело и замерла. Вглядываясь в его лицо, будто искренне ожидала прочитать на нем ответ. «Ты, ты будто хочешь, чтобы я тебя ненавидела!» Голубые глаза оказались в опасной близости от того, чтобы рассмотреть истину. «Как она это делала? Откуда такая проницательность?» «Для этого вряд ли нужно особо стараться». Он позволил себе повременить лишь мгновение, потом все-таки разжал пальцы и отступил. Она ни секунды не теряла, дернула дверь на себя и вылетела из его спальни. Глеб сжал и разжал пальцы, которые еще ощущали горячее прикосновение. «С этим нужно что-то делать. И срочно!»